В этом соседнем доме тоже жили работники обкома, но они несколько дней назад уехали вместе с хозяевами квартиры. Офицеры-солдат вышли из полисадника и направились к калитке во двор кошевых. Наконец-то черный лохматый пес увидел совершенно реального противника, двигавшегося прямо на него, и с лаем кинулся на молоденького офицера. Офицер остановился на длинных расставленных ногах, На лице его появилось мальчишеское выражение. Он выругался сквозь зубы, потом вынул из кобуры револьвер и в упор выстрелил собаку. Песткнулся в землю, своим прополз немного навстречу офицеру и вытянулся. Собаку вбили. Что ж, це воно будет, сказала бабушка Вера. Офицеры у здания треста и солдаты на улице. Оглянулись на выстрел, но, увидев убитую собаку, вернулись к своим занятиям. Одиночные выстрелы раздавались то там, то здесь. Офицер в сопровождении громадного денщика с палевой головой уже отворял калитку во двор кошевых. Бабушка Вера неподвижной, и прямо неся свою голову Данте Алигьери, пошла навстречу им, а Елена Николаевна осталась в кустах жасмина, придерживая обеими руками уложенные вокруг головы светлорусые косы. Остановившись на длинных ногах против бабушки, и хотя бабушка тоже была высокая, сверху вниз, глядя на нее холодными бесцветными глазами, офицер спросил, «Кто будет показать вашу квартиру?» Он сказал это, предполагая, что говорит на очень правильном русском языке, и перевел свой взгляд с бабушки, настоявшую в кустах жасмина с поднятыми руками, Елену Николаевну, а потом снова на бабушку. — Шо ж ты, Лена, иди покажи, — смущенно сказала бабушка хриплым голосом. Елена Николаевна, придерживая руками косы, пошла между грядок к дому. Офицер некоторое время с удивлением смотрел на нее, потом снова перевел взгляд на бабушку. — Ну, — сказал он, приподняв светлые брови, и его юное холеное лицо Борчука приняло капризное выражение. Бабушка непривычная, семеня ногами, почти побежала к дому. Офицер и денщик пошли за ней.